417. Сентябрь 22. Границу возможного и невозможного, достижимого и недостижимого полагает земной ум сам ограниченной сферой умалой. За границей её беспредельность. Беспредельность познавания утверждают владыки. Огненный аппарат человека инструмент познавания. Процесс идёт путём осознания различного вида энергии. Это и будет явлением расширения сознания. Надо охватить все сферы человеческого знания. Это возможно лишь при синтетическом понимании явлений. Ибо специализация, замыкая сознание в определённый канал, отделяет его от остального мира. Специализация не очень вредит при наличии синтеза. Мы говорим о беспредельности синтетического познания мира. Это означает вмещение всего постигаемого сознанием, но при явном осознании единства космоса как одного целого. И тогда каждое явление во вселенной находит своё настоящее место в общей системе вещей в микрокосме человеческом, который расширяясь в процессе своего роста стремится обнять собою и слиться с макрокосмом сущью. Мир владыки неотвашего мира, хотя и вмещает его, в вмещении есть огненное качество иерарха. И вот цель всё в вмещении, то есть осознание беспредельности. Им осфера активности, космическое пространство все вмещающее. Его ученики духи огненно устремлённые к этой же цели великой. Потому нет конца пути огненному. Потому путь огненной йоги есть путь познавания высшего, путь бесконечного восхождения духов по лестнице жизни по ступеням эволюции не имеющим предела.